Глава пятая. Павловский по потер лоб, затем затылок. Короткая щекина царапала ладонь. Работать не хотелось. В прогретом салоне фургона тянуло в сон. Но отчет по психологическому состоянию раненых и медицинского персонала нужно было отправить как можно скорее. По старой студенческой привычке Александр силой ткнул себя стилусом в ладонь. Боль от укола на время отогнала сонливость. Перо вновь заскользило по бумаги, набрасывая черновик доклада. «Военное дело, помимо прочего, экстремальная психология. Ресурс душевных сил исчерпывается быстрее прочих. Люди ломаются раньше, чем заканчиваются». Паволоцкий немного подумал и вычеркнул «заканчиваются», вписав «погибают». В задумчивости постучал стилусом по столу и добавил. Пораженчество страшнее всего. Шпиона можно разоблачить, вора и труса запугать. Но чем напугаешь того, кто в душе уже умер и ждет только завершающего удара от судьбы? Как писал Юдин, не умирай, пока жив. Моряки, умершие прежде смерти, они погибали на шлюпках, имея запасы всего, садились и умирали. Апатия, вплоть до затухания основных физиологических потребностей. Лист лег на тощую стопку собратьев, покрытых мелким убористым почерком. Вопреки расхожему мнению о неразборчивом почерке врачей, Павлоцкий писал очень четко и аккуратно, как будто на машинке печатал. Теперь все эти умные слова следовало упорядочить, рассортировать и изложить в более академической манере. Но мысли плыли в голове, как мухи в патоке, ленивыми зигзагами. Сказывался недосып и переутомление. Хирург дошел до того порога, когда изможденный бдениями и работой разум уже бесполезно подстегивать. Особенно много сил выпило вчерашнее совещание ведущих хирургов госпиталей по проблемам разнообразных преступных увечий. Обсуждение вышло тяжелым, нервным. Прежде военным медикам практически не доводилось заниматься самоувечьями, поскольку в армию шли добровольцы. Но после начала настоящей индустриальной мясорубки и введения массового призыва неизбежно появились те, кто всеми силами старался избежать фронта как до отправки на войну, так и в процессе службы. Беглецы от солдатской лямки были изобретательны и какое-то время выигрывали у армии. Но, как выразился однажды Иван Терентьев, государство в прогаре не останется. После поражений лета 60-го года на симулянтов и уклоненцев обрушилась вся сила репрессивного аппарата. Одним из верниковых способов спрыгнуть с броневика считались автомобильные аварии. Солдаты в увольнительных и призывники устраивали массовые столкновения, калечились сами и избивали прохожих, надеясь попасть в больницу или в тюрьму. В ответ всех выживших участников стали отправлять сразу на передовую. С заменой уголовного наказания бессрочной службы в специальных ротах, которые не зря прозвали «смертными». Полиция быстро констатировала, что число ДТП в стране практически сошло на нет. Армию захлестнула эпидемия самострелов и голосований, когда солдаты выставляли из-за руки, надеясь на ранение и госпиталь, или же комиссию, если повезет. Ответ также был суров, смерть рота или расстрел перед строем. Описанный метод бегства от военной службы, как и противодействия, действительно использовался во время ирана иракской войны. Многие военные врачи считали неэтичным выносить какие бы то ни было суждения о том, было ли ранение боевым, случайным или умышленным. А следователи свято верили в способность врача дать точное заключение. Приходилось разъяснять медикам, что их долг – помогать в расследовании, а следователям, что эксперт может лишь оценить обстоятельства и дистанцию ранения. Жизнь военных медиков и так оказывалась сверхтяжелой. Помимо утомительной и ответственной работы, им регулярно приходилось сталкиваться с недоверием или даже открытой агрессией со стороны пациентов а испуганные, отчаявшиеся люди, к тому же подвергнувшиеся травматическому воздействию на психику, были готовы поверить в любой бред. Распространялись слухи, что в госпиталях врачи-дьяволиты умышленно замаривают раненых. Одновременно по секрету передавались верные способы лечения, наподобие засыпать рану порохом и поджечь. Так что к многочисленным заботам хирурга-консультанта прибавилась еще одна – измыслить что-нибудь для снижения психологической нагрузки на больных и медиков и никаких внятных решений не просматривалось. Единая доктрина лечения указывала, как исцелять телесные раны, но никак не могла помочь с врачеванием душ. И Александр уже прозревал очень тяжелые проблемы. Когда подавленная агрессия и военные страхи неизбежно начнут проявляться в мирной жизни, война во множестве плодила не только мертвецов и коллег, но и психопатов, чьи души навсегда оставались на поле боя. Павловский тоскливо посмотрел на приколотый книжной полке листок, на котором от руки было написано: Взвод, сан-инструктор батальон, сан взвод фельдшер и носильщики полк, Сан-Рота дивизия, медсанбат армия, Н. приданных подвижных полевых госпиталей, три хирургических по одному на дивизию, плюс терапевтический и инфекционный. Очень захотелось снова увидеть Анну Лесницкую удивительная все-таки женщина, сочетавшая чисто мужскую прямоту и решительность с женственностью и загадочностью. Но, к сожалению, после памятного обеда в офицерской столовой они разъехались по разным делам. Анна оставила адрес до востребования, и хирург трижды писал ей, но скорее для самоуспокоения, не особенно доверяя полевой почте. Очередной приступ сонливости почти отключил его, как электрическую игрушку, и медик едва не выколол себе глаз телосом. «К черту!» – решил Александр. «Сейчас лягу и буду спать до утра, а потом с новыми силами, за работу». Диванчик на полторы задницы не предназначался для сна. Но медик кое-как разместился на нем, скрутившись и изогнувшись. Он закрыл глаза, предвкушая, как блаженный сон сейчас подарит заслуженный отдых. И в тот самый момент, когда окружающие звуки расплылись, отодвигаясь куда-то вдаль, в дверцу автобуса решительно постучали. — Кто там? — сонно спросил Александр. Вместо ответа постучали сильнее. Донесся сварливый, рассерженный голос шофера, выговаривающий невидимому гостю по поводу нарушения докторского покоя. Тот отвечал что-то неразборчивое, странным голосом, раскатистым и одновременно грассирующим «Р». «Иностранец?» Поволодский чертыхнулся и полез с дивана, едва не сбросив локтем со стола черновик доклада. Обладатель специфического акцента оказался высоким, даже выше Александра, тощим и огненно-рыжим, лет сорока, может быть, даже меньше. Но первым, что отметил Поволодский, был просторный белый халат-накидка с большим красным крестом. От вида такой экзотики, давно вышедший из употребления в нормальной армии, хирург на несколько мгновений впал в ступор. гость же, в свою очередь, онемел, увидев заспанную и бородатую физиономию, недовольно возрившуюся из открытой двери. Шофер, узрев патроны, решил, что дальнейшее уже не его забота, и покинул сцену. «Коллега!» — Рыжий стукнул по дверце, который украшал такой же красный крест, только поменьше. «Может быть, вы объясните? Мне приказали в 24 часа добыть краску!» Она у вас под землей, как нефть, что ли? И покрасить фургоны в защитный цвет. У меня поинтересовались, обычно ли мои санитары в борьбе с бронеходами. Мне выдали вот эту книжечку». Он махнул серой брошюркой, в которой Александр узнал указания по военно-полевой хирургии. «Сказали, прочтите и действуйте по ней. Я доктор философии и травматологии, пишу диссертацию по радиологической медицине. А мне дают брошюру для... я не знаю, для дрессированных медведей, что ли?» и у меня, начальника лазарета, нет вообще никаких полномочий, сказали, езжай в ГОПЭП, туда сейчас ВОЛ уехал. Он всех в две шеренги строит и вас тоже построит. Укажите место, и под страхом расстрела прикажите работать, где указано. Кто такой ВОЛ и где его найти?» Павлоцкий скривился от шума, пытаясь вспомнить, где сочетаются философия и травматология. «Американец?» — наконец спросил он. «Международный Красный Крест?» — Да, наконец-то кто-то понял, — обрадовался Рыжий. — Понятно. Павловский вздохнул, прощаясь со сном. — Заходите. Он распахнул дверцу пошире и сдвинулся в сторону, открывая проход в тесный и жаркий салон своего передвижного кабинета. — Так и где же? — начал Рыжий, уместившись на диванчике. Но Александр ответил раньше окончание фразы. — Проволо вам сказал такой седой и благообразный, и лет пятидесяти похож на деда э, Санта-Клауса. — Да? — озадаченно сказал гость. Павловский усмехнулся, вспоминая доктора Соловьева, известную в Москве персону, которая уже не первый десяток лет обслуживала всю московскую оперу, улучшая голоса массажем шеи и ароматными ингаляциями, имея с этого доходную клинику, контрмарки на все премьеры, портреты знаменитостей с дарственными надписями, пластинки с автографами и прочие приятности столичной жизни. На первом же щелечно-лицевом пациенте доктор совершенно честно упал в обморок. Сказалась многолетняя отвычка от грубой прозы травматологии. Будучи переведенным на бескровную работу по контролю качества дезинфекции и дезинсекции обундирования, обмундирования, Соловьев страдал и в меру сил злословил за спиной Павловского. Впрочем, образа скорузлого от крови военного хирурга, готового расстреливать за все подряд, тоже удалось спустить в дело. «Вол, это я», — объяснил хирург. «Так мою фамилию недоброжелатели обрезали. И указания вам зачем-то прошлогоднее выдали. Сейчас я свежее издание дам. У нас, знаете ли, хирургов очень не хватает. «До медведей пока не дошло, но опытных фельдшеров на простые операции ставят повсеместно. По всему остальному у нас больше нет джентльменской войны с подведением итогов дня на совместном файв-оклоке. Лазарет МКК будет действовать не в соответствии с пониманием обстановки его начальником, а в соответствии с приказами санитарной службы армии». «За неподчинение расстрел?» – схархорился американец. Один краснокрестный лазарет полгода назад самовольно снялся с места и уехал в тыл, никого не предупредив. А в это время к пустому месту пришла автоколонна с ранеными. Представляете, что с ними было дальше? Расстреливать, конечно, никого не стали, но начальник того лазарета теперь работает хирургом в дивизионном госпитале. Хирург, кстати, неплохой. Когда ему объяснили, что он наделал, плакал. А расстрелять следующего, кто так поступит, я действительно пообещал. Слово за слово и сумбурно начавшийся разговор вышел на более ровную и полезную колею. Рыжего американца звали Джон Кларк, и он был в переводе на российский стандарт доктор медицинских наук, специалистом в травматологии и еще совсем молодой науке радиологии. По рангу Кларку полагалось бы заведовать кафедрой или, по крайней мере, вести собственную лабораторию и научные исследования. Однако судьба распорядилась иначе. Весной минувшего, 60 -го года, Евгенийка попыталась вывести конфедерацию из войны, нанеся мощный удар по Нью-Йорку. Бомбардировка с использованием трехфтористого хлора стерла город в щебень и умертвила 4 пятых его жителей. После нация еще раз повторяла химические атаки в значительно большем масштабе по всему восточному побережью. Похоже, Кларк кого-то потерял в той катастрофе. Но в этом вопросе американец был крайне скуп, а Поволоцкий не расспрашивал, уважая чужую тайну и при первой возможности Джон прибыл в Россию вместе с одним из добровольческих госпиталей. «Госпиталь?» – живо приспросил Павлодский. «Настоящий? Со всем оборудованием?» «Университет Гопкинса сформировал за счет благотворительных взносов полностью моторизованный госпиталь на 300 коек», – гордо произнес американец, «с двумя рентгеновскими аппаратами, зубоврачебным кабинетом, дополнительным лабораторным оборудованием, экспериментальными радиозащитными павильонами, кабинетом физиотерапии». «Моторизованный госпиталь?» Александр взвел очи к низкому потолку, покрашенному серо-зеленой краской, и совершенно искренне сказал, «Господи, ты вознаграждаешь меня за страдания! Целый моторизованный госпиталь с кабинетом физиотерапии и специалистом-радиологом во главе!» И уже обращаясь к Ларку, он продолжил, «В резерв! В резерв! Только в резерв! Будете моим последним доводом!» Иван перелистнул последнюю страницу доклада. За последние недели ему пришлось очень много печатать, поэтому пальцы закостенели и частично потеряли подвижность. По рангу Терентьеву полагалась собственная секретарша-машинистка. Но у Ивана хронически не получалось надиктовывать. Зато, когда он садился за аппарат сам, мысли неслись вскачь. Нужно лишь вовремя хватать их и бодрее стучать по клавишам. Болели пальцы, болела шея, устали глаза, несколько часов подряд сфокусированный в одной точке. Терентьев встал из-за письменного стола и прошелся по домашнему кабинету. Ютта отправилась в магазин купить чего-нибудь к ужину. Даже весьма высокопоставленные чиновники, к которым теперь относился Терентьев, отоваривались по карточкам. Но работало немало обычных магазинов. Только цены в них были отнюдь не божеские. Иван остался наедине с работой и сыном. Вечернее солнце озаряло Москву последними багряными лучами. Иван взглянул в окно, разминая пальцы. Хотелось было сделать самомассаж с помощью двух коротких деревянных палочек, как в свое время рекомендовали врачи, но решил, что обойдется. Не хотелось будить сына. Как мог, Иван рассер плечи, шею и загривок, чувствуя, как кровь бодрее бежит по жилам, унося часть усталости и снимая мышечные спазмы. Подумалось, что вот так и чувствуется приближение старости. Раньше громадье забот вызывало азарт, готовность снести горы, доказывать себе и миру собственное превосходство. Теперь работа с бесчисленными бумагами вызывала тоскливое раздражение, а вместо куража наваливался пудовый груз ответственности. Последняя папка со штампом Министерства воздухоплавания оказалась любопытной. Терентьева держали в курсе относительно новых военных разработок империи в надежде, что попаданец вспомнит еще что-нибудь полезное или даст квалифицированную оценку очередной задумке имперских конструкторов. На этот раз такой оказался специальный противотанковый самолет, развившийся из идеи легко бронированного штурмовика наподобие Ил-2. Первоначальная идея родилась еще в первый год войны, но была отклонена, ресурсов для нее уже не оставалось. Все уходило на дирижабли, скаты и геропланы, которые строили в 10 раз больше, чем до войны, и все равно не хватало. Но Иван вспомнил слово «дельта-древесина», и стараниями небольшого КБ, возглавляемого бывшим яхтостроителем, замысел возродился в новом образе. Металл только на каркас плюс несколько броневых пластин, остальное – дерево, формованное под давлением. Производственная база, бывший транснациональный трест, уют в каждый дом, с девизом «Наша мебель везде, от дворцов до хижин». Бронестекла, прозрачная пластмасса, склеенные в пакет. Ничего, что через пару месяцев помутнеет, самолет все равно так долго не живет. Один поршневой двигатель, мотор-пушка с 30 бронебойными снарядами и батареей неуправляемых ракет под крыльями. И еще летчик, готовый умереть на среднестатистическом втором-третьем вылете. Но как понять, что это? Гениальная простота или пустая трата времени и двигателей? Временный паллиатив, который укрепит оборону? Или безнадежно устаревшее пугало? Терентьев взглянул в окно еще раз. Половина седьмого. Еще совсем недавно в этот час толпы горожан выплескивались на улице, торопясь жить любить, наслаждаться каждым прожитым часом. Но теперь лишь отдельные прохожие торопливо шагали по тротуарам или ждали метробус. Еще не закончился рабочий день. Специальным указом императора, продленный до восьми часов вечера. Скоро улица вновь наполнится жизнью, но радости в толпе, возвращающейся по домам, не будет. Зато будет много коллег и одиноких женщин со скорбными складками в уголках рта. Почему-то тех, кто овдовел или проводил на фронт сына или мужа, видно сразу. Их очень легко отличить от просто уставших или грустных. Страна воевала. Иван бросил взгляд на стопка рабочих бумаг, которая за полдня работы убавилась едва ли на треть. Снова его ждет ночь за работой. Шорох бумаг в ярком световом круге от настольной лампы и непременная чашка кофе или тарелка с бутербродами, появляющаяся под рукой словно из ниоткуда, но на самом деле, конечно, из теплых, любящих рук жены. Юта, милая Юта. Досель Иван никогда не был женат и не заводил продолжительных связей. Война и работа как-то не оставляли места для женщин. Один из наставников Терентьева любил приговаривать «Бог войны ревнив и не любит соперников, особенно детей и жен». Иван свыкся с мыслью о том, что семья не для него, и не находил в том ничего страшного или просто плохого. И вот случилось так, что он стал любящим и любимым мужем, а также отцом «воистину, не зарекайся». Быть семьянином оказалось тяжело, но определенно интересно. И вообще очень здорово. Временами отец брал на руки сынишку и долго всматривался в черты младенческого личика, думая о том, что когда-нибудь Ивана Терентьева похоронят, но в мире останется его частица – искорка новой жизни. Однако хорошие, добрые мысли неизменно оказывались отравлены страхом. Иван прошел в комнату, которую они отвели для детской. Маленький Иван Ян спал. Он скинул полосатой одеяльца и лежал на боку, в белой пижамке с красными и желтыми полосками, похожей на забавного шмеленка. Повинуясь внезапному порыву, Терентьев осторожно достал сына из кроватки и уложил на руках. Малыш засопел, но не проснулся. Отец прошел по комнате, тихо покачивая ребенка и в полголоса напевая без слов, вспоминая мотив колыбельной, которую пела Юта на своем родном языке. Последние недели Иван жил в страхе, который тщательно скрывал ото всех. По-видимому, ему удавалось обманывать окружающих, даже жену, но от самого себя убежать невозможно. И каждый раз, открывая новую страницу с красной печатью особой секретности, Терентьев чувствовал дрожь в пальцах. Империя сделала много, очень много. Конечно, здесь, России, не пришлось эвакуировать заводы на восток. Но с учетом ужасающего шока и отсутствия традиций настоящих войн, пожалуй, это был примерно такой же производственный подвиг. За год высокоразвитая цивилизованная экономика превратилась в огромный завод, производящий оружие. Танк «Балтиец» через полгода должен был уступить место новой машине, уже получившей неофициальное название «Диктатор». Реактивный двигатель отработал на стенде почти 30 минут без единого значимого сбоя. Артиллерия калибром выше 100 мм перестала считаться экзотикой. Развивались и реактивные системы. Производство боеприпасов росло уже не на проценты, а кратно. Каждый образец нового оружия по отдельности был хуже вражеского, уступая по многим параметрам. Но страна могла выставить 5, 10 и более единиц на одну вражескую. Геропланы обрастали броней и охапками Нурсов, превращаясь в летающие танки. Дирижабли учились закрывать все небо огненным шквалом ракет и пушечного огня. Действовать целыми дивизионами, как единое целое, по наводке термопланов ДРЛО, охватывающих цепкими лучами пространство радиусом до тысячи километров. Пехота отвыкла от атак цепями и, с опозданием на полвека, училась старой доброй штурмовой тактике и даже атомное оружие. Впрочем, одно лишь упоминание о нем вне стен специальных кабинетов означало трибунал и бессрочную каторгу. Да, сделано было очень много, но империя хронически не успевала. Новое снаряжение уже шло в войска, но пока лишь тонким ручейком. Настоящее полномасштабное перевооружение не могло начаться раньше рубежа лета-осени и с каждым днем становилось все очевиднее – нация не станет ждать. А это означало, что в самой главной и решающей битве страна вновь противопоставит врагу лишь численное превосходство и мужество. Россия может проиграть. Эта мысль была проста и очевидна. Она не отпускала Ивана ни днем, ни ночью. Изредка в объятиях Юты тяжелые думы отступали, но всегда возвращались с новой остротой и болью в сердце. Терентьев не боялся за себя. Но при одном лишь взгляде на жену и ребенка, перед его внутренним взором вставали ужасы, которые он вдоволь повидал на оккупированных территориях СССР. И хладнокровный, жестокий, требовательный генеральный инспектор дорожных войск превращался в испуганного человека, одержимого тревогой, на грани паники. Иван понимал, что это плохо и просто опасно, но ничего не мог с собой поделать. Страх за близких людей, боязнь потерять так поздно обретенное счастье были сильнее. Иван крепко, но осторожно прижал к себе теплое тельце спящего сына, поглаживая его по голове в чепчике из тонкой шерсти. Он ходил по комнате, осторожно, мягко ступая босыми ногами, закусив губу и уставившись в пустоту невидящим стеклянным взором. Губы Терентьева непрестанно шевелились, словно повторяя раз за разом беззвучную молитву. Послышался знакомый скрежет. Ключ поворачивался в дверном замке. Юта вернулась. Иван дернул головой, мучительным усилием сгоняя с лица маску отчаяния и страха. Пришло время ежедневного спектакля. Он будет искусно делать вид, что в порядке. После засядет за работу до четырех-пяти часов утра, тщательно прорабатывая каждый документ, каждую строку. И снова, и снова, каждый день, неделю за неделей. До победы!